«Когда я возвращалась обратно, на половине пути мне, собственно, этот путь преградили. И, исходя из маневров пилота, я мгновенно поняла, кто это. Забавно, наверное, стоило бы психануть, но почему-то стало удивительно приятно и тепло от его заботы. Взяв сейр, написала. «Со мной все хорошо. Наверное, следовало сообщить это раньше». Иронично гневный тон от Заура почему-то тоже вызывал лишь улыбку, но на миг». Спустя секунду я все вспомнила и отправила голосовое сообщение, набирая скорость. «Если я сказала, что покину Илонес живой и целый, значит так и будет. Тебе не о чем беспокоиться, Чи. Свое слово я держу всегда». И нарастающая скорость флайта, до ряби в глазах, до необходимости забыть обо всем и сконцентрироваться на пилотировании, до желания на всей скорости влететь в одно из деревьев и больше никогда не жить, не дышать, не чувствовать. «Все будет хорошо, Кесаде?» «Нет, папа, не будет». «Как думаешь, карма существует?» Тихий вопрос пиратки. Я не знала, сколько крови на ее руках, не знала, сколько смертей за ее плечами, я знала лишь одно. Да, карма существует, и расплата следует всегда. Когда-то единственным, о чем я мечтала, было стать красивой, а теперь все, что у меня осталось, моя красота». И хочется орать, резать себя лезвием, хочется биться головой о стену, хочется... Красоте не сопутствует счастье, мудрость я Тори, о которой в свое время мне, пусть и иными словами, говорили так часто и мать, и отец. Я не услышала, не слышала, не желала слышать. А потом стало слишком поздно. Я вжимаю педаль газа до упора, взмывая над деревьями, и мчусь вперёд, чувствуя, как по лицу текут слезы. Срываются с ресницы, падают вниз, оставляя мокрые дорожки, размываемые скоростью. Когда мы выбрались, мы со слепым, все, чего мне хотелось сдохнуть. Идеальная внешность, красивое тело, золотистый оттенок волос, притягивающие взгляды лицо, я ненавидела свое отражение. Я ненавидела свое лицо. Я ненавидела свое тело. Я ненавидела себя. Единственное, что удержало тогда, и синхай. Он почти не отходил от меня, был рядом, поддерживал и говорил, говорил, говорил. Он много тогда говорил, много шутил. Спустя годы я пойму, насколько верной является еще одна ятарийская мудрость. Трудно сказать, что на душе у постоянно смеющегося человека. Действительно трудно, практически невозможно. Я провела рядом с ним несколько лет, прежде чем поняла, что за каждой спасенной им женщиной стоит та, которую он так и не смог спасти, за каждым спасенным ребенком девочка, которую он так и не назвал своей дочерью, за каждой успешной операцией потеря целого флота, однажды бросившего вызов Иристану. Но при этом исинхай жил, продолжал жить и являлся самым талантливым лидером преступного мира. Талантливые люди болезненны, а у красавец несчастная судьба. Мудрость, которую постигаешь лишь с годами. Мудрость, от которой становится тошно, но... И Синхай жил ради того, чтобы спасать жизни. Для него это было важно. Для него это было нужно, чтобы почувствовать себя живым. Кей, я понимаю, тебе больно и тяжело, но подумай о том, скольких девушек вынесли из этой клиники в черных мешках. Я не могу запретить тебе распоряжаться своей жизнью, но вспомни о том, как ты лежала на операционном столе И представь себе тех, кто, возможно, прямо сейчас там лежит. Ты всегда сможешь умереть, Кейну, подумай о тех, кого сможешь спасти. И Синхай умел подбирать нужные слова, умел подбодрить, когда следовало, и заставить действовать, когда сил уже не осталось. Вот и сейчас, стоило только вспомнить, и слезы высохли. Скольких мы со слепым спасли? Тысячи девчонок, где-то около трех тысяч только за первый год. Мы специализировались именно на подпольных клиниках красоты, он и я. Прошедшие через ад раз за разом вытаскивали из него тех, кто по незнанию, глупости или из желания стать красивой ложился под нож психов от медицины. В тот год я убила впервые. Перерезала горло скальпелем и стояла, безразлично наблюдая за человеческой агонией. Но все, о чем сожалела в тот момент, он подох слишком быстро. Слишком быстро. Те, кого мы обнаружили в операционной на столах, умирали дольше. Входящий на север отразился на переднем стекле флайта. Полковнику Стейтону явно полагалась медаль за умение взламывать системы связи. Нужно поговорить. Я внесу новые координаты в ваш навигатор. О, мужик, это ты зря. И я отрубила флайт от сети и от навигатора соответственно. Рухнула вниз, едва достигла ближайшей магистрали. Чи догнал меня на заправке. Не спускался, зависнув надо мной и ждал, пока я разберусь с топливом. Но едва забралась во флайт и взлетела, прислал сообщение. Твою систему пытаются взломать. Удачи им, сил терпения, всяческих гениальных озарений и желательно бы еще мозгов, а то явно отсутствуют, ответила я. И снова вдавила педаль газа до упора.